Он боялся как бы не проглядеть какой-нибудь ляпсус, допущенный мной, и придирался буквально к каждой строке, во всяком случае, если речь шла, собственно, о деревенском, крестьянском, сельскохозяйственном. Опасаясь пропустить какой-нибудь огрех, был и придирчив, и несправедлив. То его не устраивало, что у меня героиня говорит «я тут под лозиной посижу». И он заявлял, что под лозиной посидеть невозможно, что лозина – это пруд, куст. Наконец, но никак не дерево. То почему вдруг овсы во множественном числе? Неграмотно. Овес и все. Тут уж случалось, взрывалась и я. Уходила в библиотеку и через 15 минут приносила том Толстого с рассказом «Лозина», где прямо сказано Лазина стала деревом», и Анну Каренину, где Левин, идет глядеть овсы. Завершив делом скрылась за дверью кабинета главного редактора и в скорости вернулась довольная. Согласился, но просил передать, что он тоже неплохо знает Толстого. Толстого-то он, разумеется, знал не хуже меня, но к чести его надо сказать, как мне впоследствии стало известно, у него на смоленщине действительно никогда не употребляли слово овес во множественном числе, и лазины именуют только лазня, кустарник. А уж основной, грубо говоря, производственный конфликт поэмы глава, где речь идет о ночном поливе, гибнущей от засухи делянки, где присутствовал рефренд 40 тысяч ведер воды». Спасибо товарищам. Они лишь через несколько лет рассказали мне, что Твардовский так и назвал поэму «Сорок тысяч ведер воды». А на последнем этапе работы, оказывается, попросил Тарасенкова, «Знаешь что, когда дело дойдет до сдачи в печать, давай подписывай ты, а я исчезну». Что тут добавишь? «Видит Бог, я написала эту вещь очень искренне, очень взволнованно. Я от души хотела ответить требованиям моих судей и критиков и написать сочинение весьма современное» с остросовременным конфликтом. И мне кажется, что у меня получилось немало эмоциональных и выразительных кусков и глав, и линий, хотя бы истории любви героини. Но если вдуматься, все это было и действительно не мое, не моя тема, не мой материал, и только по наивности и доверчивости можно было думать, что мне следует браться за решение подобной задачи, тратить на нее едва ли не два года жизни и труда. Господи, сколько, однако, драгоценных душевных сил было потрачено зазря и впустую. Вернуть бы те годы и силы сейчас, когда жизнь уже прожита и опыт уже накоплен. Стало быть, по большому счету, Твардовский был прав, но разумеется. Сейчас я могу сказать это с полной уверенностью и подтвердить эту уверенность тем, Больше никогда не перепечатываю поэму «Красивая меча», стоившую мне стольких сил и времени. Он знал цену истинной поэзии и истинным поэтам. И очень хотел, чтобы журнал «Новый мир» отвечал самым высоким читательским требованиям. Журнал опубликовал Цветаеву, печатал Анну Ахматову и Бориса Пастернака, готовил публикацию Мандельштама. Не знаю, все ли в этих публикациях было близко к твардовскому поэту, Тут вот уж он умел становиться выше самого себя. Но когда речь шла о современных ему поэтах, живущих и работающих рядом, от себя поэта он освободиться не мог и не умел сдерживать раздражение против того, что было ему чуждо. А чуждо ему было многое, и, увы, подчас и то, что было своеобразно и ярко, зачем стояла интересная поэтическая индивидуальность, Противопоказаны, однако, поэтической индивидуальности поэта Александра Твардовского. А ведь он был прежде всего поэтом, а уж потом главным редактором. Иные, безусловно, яркие поэтические имена, такие, к примеру, как Илья Сельвинский, как Семен Кирсанов, никогда не появлялись на страницах «Нового мира», редактируемого Александром Твардовским. Отсутствие Кирсанова имело весьма основательные причины. Он написал и пытался опубликовать, очень резкую и глубоко несправедливую критику поэзии Твардовского. Мы-то их знали, но читателям журнала они были неведомы. Придя в журнал Сильвинский, и Твардовский, безусловно, преодолел бы свое неприятие его поэзии, но тут уж нашла коса на камень. Мучительно протекали отношения с журналом или с Твардовским у Ярослава Смелякова, при том, что оба, и Смеляков, и Твардовский, отлично знали друг другу цену. Твардовский не раз приглашал в журнал Бориса Слуцкого, но умный Слуцкий вежливо отказывался, понимая, что добром это не кончится. Обидился на него Николай Осеев. Из большого цикла его последней лирики Твардовский выбрал одно или два стихотворения.